То зло, которое существовало в царстве, вооружилось против милейшего и святого Саввы. Здесь погибал невинный народ, который собирался в монастыре. Тут лежат и мусульмане, которые поплатились жизнью только за то, что оказались здесь во время нападений. Из могил пламя, господин. Пламя за пламенем. Мы когда-то смотрели с гор и думали, пожар в монастыре. Огромный столб огня поднимался от могилы отца Калистрата. Огромное пламя из могилы матери Кассианы. Дивное место это, господин! Слава Богу и святому Савве! Монахи с игуменом рассказывали, что каждый понедельник, а этот день, посвященный ангелам, из могилы Кассианы разливалось сильное, Дивное благоухание, как будто запах курящего ладана. Этот запах, говорили, чувствуется далеко, по окрестным селам, а понедельник был днем ее смерти. И много других свидетельств от современников о Кассиане записал Павле, как она собирала сербских и турецких детей в монастырь, чтобы заботиться о них и учить как прикосновением своих рук лечила больных, как на могиле поднималась на воздух, как перед ней церковные врата сами открывались. Мусульмане называли ее Нена, а христиане Сияна, ибо говорили, что ее лицо сияло. Природная красота ее лица усилилась от духовной красоты и доброты ее души. Ни пост, ни труд, ни старость ничто не омрачило сияние ее лица. Наши паломники остались в Милешево до Вознесения, храмового праздника монастыря, Ибо как король Стефан первовенченный посвятил свою задужбину жичью вознесению Господа, так и его сын, король Владислав, эту свою задужбину Милешева посвятил тому же празднику. А теперь шел уже второй год после освобождения гроба святого Саввы не только от турок, но и от еще больших сербских врагов к сожалению, крещенных И было великое торжество, как некогда во времена царства сербского. По просьбе сараевских гостей духовники отслужили парастаз по всем отцам и братьям нашим, которые от Косова и до наших дней один за другим заплатили страшную цену за правую веру и драгоценную свободу, а после Парастаса пропели «Великое словословие Богу». На третий день после праздника три открытых фиакра ехали вниз по реке Лим к Сараево, теперь с одиннадцатью путниками. Три дня говорили путники обо всем, что увидели своими глазами и ощутили, сердцем в монастыре Мелешева и благополучно достигли Сараева, не окончив разговора.